РАЗРУШЕННЫЙ Йоран. После всего произошедшего, отношения с Эрбином изменились до знакомого. Теперь староста подсвечивался серым, что говорило о его нейтральности, хотя негативные отношения последователей Бога Огулица к моей скромной персоне никуда не делось. Но с этим можно было уже работать. Я снял у Эрбина домик за 10 золотых. Сдается мне, он сводный брат Лебуха, такой же жлоб. Возвращаться к Рублику было уже поздно, да и вряд ли в лесу Аргримы предложат мне удобную постель. Поэтому, сославшись на добрую русскую пословицу «утро вечера мудренее», которая для последователя Лока была практическим руководством к действию, поужинал в местной скромной таверне и отправился спать. За все время пребывания в игре я не помнил ни одного сна, но нынешний почему-то засел в голове. Мне приходилось сквозь туман продираться вперед. Ноги поминутно вязли то ли в снегу, то ли в воде. Разглядеть что-либо не получалось, но я с упорством слабоумного барана вышагивал все дальше и дальше. Наконец, пелена расступилась, словно некто просто включил в задымленной комнате большой промышленный пылесос. И я увидел ее. Немолодая высокая женщина с печатью былой красоты на лице смотрела на меня. В руке ее сверкала небольшая вещица, которая приковала мое внимание. Долго смотреть на предмет не представлялось возможным. отключа, а почему-то я знал, что это именно он, Ребило в глазах и мелькали мутные пятна зайчики, верные спутники молодых сварщиков. И только я протянул руку, как бах! На улице только-только светало. Хлох мирно посапывал, свернувшись калачиком и зажав руки между ног. Значит, еще действительно рано. Телохранителя нельзя было назвать лежебокой. А вот мне больше не спалось. Странный сон. Что бы он значил? Женщина держит ключ отца. В том, что именно этот артефакт я видел, сомнений не было. Хотела ли она отдать мне его? Вопрос. И почему женщина, а не сам отец? Кто она такая? Размышлял я, наверное, час или два. Впрочем, без особого успеха. Слишком мало исходных данных. С другой стороны, сон в игре вряд ли является обычным делом. Раз я своего рода кот, часть общей программы, то увиденное не случайно. Хло заворочился и поднялся на ноги, удивленно глядя на меня. Ну да, встал я с позаранку, чего изумляться, может, бессонница замучила. Но Фейра лишь выдавил. Хозяин, странное имя. Ах, точно, новый день, новая погремуха. Чего там нам лог придумал? Я нашел кувшин и налил немного воды в тарелку. А как же еще всмотреться в свое отражение? Алонсо Кихано. Действительно странное имя. Нет, его обозначение я, слава богу, и Елене Феоктистовне, преподавателю зарубежной литературы, знал. Это настоящее имя Дон Кихота. Но какое отношение это имеет ко мне? Если с Одисеем можно себя как-то соотнести, то путешественник и искусный, польстил я себе, лучник, то какой из меня Дон Кихот? Я понимаю, что лог божество. В него загружено огромное количество информации, но на кой ляд там наша невыдуманная литература? «Вставай! Надо сваливать отсюда, каргримом, пока деревня спит!» Я не собирался объясняться перед жителями и старостой, почему старый им персонаж вдруг сменил имя. Меньше знают, крепче спят. Жаль только, что позавтракать по людски не получится, опять на вегетарианский сухпоек переходить, которым предусмотрительно запасся Фейра. Снаружи было на удивление тихо. Стражников со стены не убрали, хотя караульных явно стало меньше. Уже неплохо. Лес только просыпался, подернутый клоками тумана и свежей крупной росой. Фейра уверенно топал босыми ногами по холодной траве, прокладывая новый путь среди зарослей колючего кустарника и молодых худеньких деревьев, робко поднимающих свои верхушки к солнцу. А может уйти берегом в эту непроглядную и нелюдимую глушь? стать частью лесного народа, приятелем аргримов, получить какой-нибудь класс рейнджера или егеря. И не надо опасаться за свою жизнь. Не надо дергаться при каждом шорохе или вглядываться в первого встречного, надеясь на низкий уровень. Рационально и практично. Я с тоской вспоминал пугающий и манящий шум посиделки Посидел кислоком, свой крохотный магазин и... Сетту. То есть Свету. Нет, не могу. Захандрю в первый же месяц. Лучше день прожить орлом. Человек. Раздался тягучий, как засахаренный мед, стекающий из борта. Голос моего знакомого Аргрима Рубля. Надо же, не заметил, как отмахали километр три. Навскидку, именно столько от деревьев сюда идти. Ты доказал, что достоин называться нашим другом. Отныне тебя всегда рады видеть в шипастом лесу. Получено звание «Друг леса». Все мобы, местом обитания которых является лес, воспринимают вас как нейтральный объект. Отношения с лесным народом увеличиваются на два пункта. Текущий уровень – приятельство. Ваши отношения с Хло улучшились. Теперь вы друзья. Фейра смотрел на меня глазами преданной собаки. Аж неудобно стало. Да-да, -да, прости меня, дурака, что чертыхался на тебя вчера. Винил во всех смертных грехах. Слух, конечно, не сказал. Я ведь и ругал его про себя, так что карму восстановил. Это получается, у меня теперь отношение со всей расой Фейер повысилось. Как бы это использовать? Это еще не все. Я должен показать тебе кое-что, друг. Иди за мной. Показать? Дай угадаю. Лес, опушки допинки. Да пеньки. С другой стороны, отказать новому другу как-то не с руки. Зашибет еще потом поминай, как звали. Делать нечего. Пошли, рубль. Земля вздыбилась под аргримом, обнажив его толстые и слишком подвижные для дуба корни. Сейчас сын леса напоминал паука, которому приклеили деревянную болвашку. Выглядело довольно угрожающе. Единственное, что успокаивало, зеленый ник рубля. Зеленый, значит, дружественный. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, аргрим чуть ли не летел вглубь леса, Перебирая своими длиннющими ногами корневищами, а нам с феерой приходилось бежать на пределе своих возможностей. Мимо мелькали деревья, становясь все выше и выше, изредка проскальзывали лица забавного животного люда. Неутоптанные листвы под ногами становилось все больше, что говорило о редкой проходимости этих мест. И все же, в какой-то момент, моя нога вдруг оступилась, найдя неожиданную опору там, где ее быть не должно. Сапог глухо шлепнул по камню самому настоящему. Наподобие того, каким были выложены улицы Локтра. Мы бежали по дороге, вымощенной так давно, что лес поглотил ее, сделав невероятным миражом в этом забытом всеми богами месте. А потом стали попадаться статуи, разрушенные временем, почерневшие от бесчисленных дождей и поросшие мхом. Я лишь смутно угадывал очертания мужчин и женщин, воинов и волшебников, людей и феер. «Вы прибыли в Йоран, разрушенный город». А ведь и правда, большое потерянное со временем поселение. Вот тут остатки городской стены, там островы просевших домов, здесь сгнившие части крыш, разбросанные прошедшим ураганом. Когда-то здесь был город, не самый большой, но и не крохотный. Соответственно, где-то рядом проходит тракт. Что же произошло? Почему все в таком запустении? Рубль, а что это за место? Аргрим перешел с бега на шаг. И его голос приобрел новые, незнакомые нотки. Неужели это грусть? Перед тобой все, что осталось от величественного города Йорана. Одного из самых больших и богатых городов Туэрина. Йоран находился в центре всех торговых путей. Многие называли его второй столицей. Сам локтор не мог сравниться в красоте. Рубль замолк, будто скаковая лошадь, что споткнулась на полном ходу и полетела кубарем, рискуя сломать шею. Я тактично молчал, ожидая, когда Аргрим возьмет себя в руки. «В Йороне был самый большой храм, посвященный всем богам. Но со временем люди стали забывать свои истоки. Появилось много богохульников. Трудно говорить, я могу показать». Ветки руки зашуршали, сплетаясь между собой и образовывая сучковатое жесткое седалище. Блин, страшновато, конечно, но не менее любопытно. Я осторожно уселся на импровизированное кресло, и тут же меня оплело со всех сторон, окружив горькими пряными листьями и не давая возможности сдвинуться с места. По лицу потек густой липкий сок, заливая глаза, нос, рот. И белый свет померк. Храмовая площадь Йорона пестрела местным и прохожим людям. Горбатили спину имперские паломники, что пришли посмотреть на самый большой пантеон основным 128 богам. Важно рассказывали жрецы, благословляя прихожан, склонялись перед величественными статуями, проходя мимо жителей. Все было как всегда, как многие годы до этого и многие годы после. Должно было быть. Я не понял, когда вдруг появился худой человек, в оборванной хламиде с грязным лицом и смешно оттопыренными ушами. Он стоял в центре площади, мешая людскому потоку и насмешливо глядя на проходивших, скали желтые кривые зубы и нервно помигивая правым глазом. Остальные не замечали его или старательно делали вид, что оборванца здесь не было. Не могло быть. Вот только он заговорил. «Неужели вы думаете, что они, эти глупые истуканы, вас слышат?» Голос нищего, по образовавшейся тишине, разносился раскатистым громом. «Вы видели хоть одного живого, настоящего бога! Вы возносите им хвалу, приносите жертвы, но там никого нет! Это попросту пустышки, огромный мыльный пузырь!» Бродяга расхохотался безумным смехом. Хотелось заткнуть его, заставить молчать, но я стоял столбом, как и все остальные. «Что вам дали ваши боги? Я скажу!» «Ничего. Но вы продолжаете с упорством идиотов убивать во славу Мерта, проигрывать сотни золотых для покровительства Береша и годами медитировать, чтобы познать мудрость Ленори. Может, настало пора с этим покончить?» «А он прав», — взволнованно заговорил худой малосочный Браман. «Я его знал. Это портной, Мейшер, кажется. Годами я жертвовал золото Алчному Векке и его жрецам, И что думаете, разбогател? Боги не помогают нам, им плевать, на всех и каждого. Искорки недовольства и неодобрения равнодушием перворожденных стали вспыхивать тут и там, как догорающие угли, вновь раздутые ветром. Жрецы и послушники пытались успокоить толпу, но как нескольким людям справиться со зверевшим и раздразненным монстром, чьей целью было лишь одно — крушить и ломать? Сверкнул первый клинок, пролилась первая кровь. Упало первое безжизненное тело. Невесть откуда взявшиеся веревки накинули на шеи темных богов, как называли их в народе. Сначала одну, вторую, третью, четвертую. Бах! Из статуи грянулась оземь, расколовшись на огромные куски. Та же участь постигла серых и светлых перворожденных. Десятки статуй падали и разбивались по прихоти людей. С Скопищу разъяренных безумцев уже было без разницы, что крушить, потому что... Внезапная догадка ударила по голове и заставила нервно оглядываться. И если это правда, она должна быть где-то здесь. Руководить, направлять. Я скользил по толпе взглядом и вдруг увидел ее. В черной сутане послушницы, скрывающей под капюшоном свое лицо, и судя по трясущимся плечам, беззвучно смеявшейся посреди общего помешательства, среди нас стояла богиня, одна из многочисленных темных, сумасшедшая Беррелл. Та, в чьей власти находила сейчас вся площадь. Заметно потемнело. Солнце испуганно спряталось за завесу туч, а мрак сгустился в черное облако и тут же развеялся, открыв моему взору огромного мужа с надменным и суровым лицом, облаченного в угольного цвета одежды с серебряным амулетом. Восемь равноудаленных стрел, выходящих из одной точки и смотрящих в разные стороны. Я знал, как подобный талисман зовется в народе, знак хаоса. «Агулис, остановись!» Сверкнула с неба молния и, ударившись о землю, превратилась в сияющего воина. Смотреть на него было больно, а голос мужа гремел над всей площадью. «Иди к папочке, Фиорел! Тут собрались взрослые дяди! Мерт, брат!» Огромный рослый рыцарь, закованный в черную броню, поднялся из тени Агулиса и немедля бросился на светлого перворожденного. Оглушительно лязгнули скрестившиеся мечи, На месте боя зарябились светлые и темные блики, и две фигуры закружились в бешеном танце. «Я проклинаю этот город! Всех его жителей! Пусть!» Его голос заглушило появление светлоликой красивой женщины с капризными чертами лица. Она метнула ослепительный дротик, явно целясь в Агулиса, но Берл, выскочив из-за спины брата, перехватила пилум и бросилась на сестру. «Я изумленно смотрел на амулет светлоликой. Это же Аноба, богиня любви!» Словно грибы после дождя, одновременно выросли серые тени. Пузатый карлик, молодой парень с кривым носом, печальная девушка с потушим взглядом, точенная загорелая красотка и обтянутый тонкой кожей сухой старец. Все как один, перворожденные. Я видел амулет последнего из прибывших серых богов. Тот, кого шепотом зазря называли безносый. А отец нарек его тайнари, оскопитель жизни. Но и он прибыл поздно. Проклятие Агулиса сорвалось с языка и ударило по Йорану всей силой, на какую только был способен перворожденный. Люди падали замертво, мгновенно лишившись того света, что теплился в их телах, не в силах противостоять божественной мощи, но Тайнери поднял руку. Он был недоволен. Казалось, я слышал его мысли, хотя тот молчал. «Смерть подвластна только мне, сопляк!» Перворожденный не смог отразить проклятие Агулиса но придумал, как изменить его суть. Заклинание накладывалось на людей, поэтому Тайнери повернулся к Бейрешу, непредсказуемому, глумливому юнцу, богу случая. Тот хлопнул ладоши, и выжившие стали вытягиваться, становясь выше перворожденных, их кожа стала грубеть, вместо рук выросли ветви, а ноги, обернувшись в корни, проросли в землю. Мы выжили, но перестали быть людьми. Мы стали аргримами. Я еще долго стоял там, не в силах уйти. Стоял и смотрел, как пребывают все новое и новое, перворожденное, Сражаются, ранят друг друга, умирают. Если они в силах были умереть. Сильные боги убивали слабых, темные – светлых, светлые – серых, серые – всех без разбора. Весь пантеон оказался в тот день на земле, чтобы сойтись в последней битве, великой битве, а я стал ее невольным свидетелем». Когда перворожденных осталось всего одиннадцать, и было видно, что никому не одержать верх, тайнари прибегнул к последнему средству молитве отца. И все прекратилось. Перворожденные исчезли, ушли из этого мира под Сень Создателя, а мы остались здесь. Меня колбасило. <п outdated man> выкручивая мышцы и выворачивая суставы. Еще мгновение, и боль чуть ослабла, но не исчезла полностью. Бедный Хло не успевал подлечивать меня, но, судя по всему, опасность смерти отступила. Когда я смог члено-раздельно разговаривать, то сразу же спросил, «Какого хрена это было?» «Ты стал частью меня, частью Агрима, окунулся в мой разум и видел прошлое моими глазами». Человеку подобное трудно пережить, но ты должен был увидеть, как произошел я и мои братья. Понять, почему мы здесь. Табличку надо вешать. Аттракцион «Вселение Варгрима». Осторожно, опасно для жизни. «Из-за Гулиса», — кивнул я. Теперь конечности просто ломило от тупой ноющей боли. Какая же жесть эти провалы в прошлое. Я так понял, он не самый слабый дядька сильнейший из темных, и сейчас, когда их осталось всего трое, и раньше, но не из-за этого, всему виной слово Бейриша, которое стало нашим спасением и проклятием. Мы не умерли, но перестали быть людьми. Грустно, конечно, но что я могу сделать? В самом деле, чего от меня рубль хочет? Да, я на короткой ноге с локом. Но после увиденного создается впечатление, что мой господин не самый крутой боевик компашки божественных родственников. Он больше мозг, ленивый, пытающийся все время улизнуть от любой проблемы мозг, а как не крепкие мышцы. Хотя кто такой тот же Бэриш? Веселый, озорной мальчишка среди перворожденных, непредсказуемый и слабо прогнозируемый. Я понимаю, что не вправе просить тебя о помощи. Но если ты найдешь способ обратить нас обратно в людей, то сыны леса будут безмерно благодарны тебе. Все богатство Йорана пойдет твоим ногам. Получено легендарное задание «Спасение или проклятие». Давным-давно немногие из выживших жителей Йорана обратились в Аргримов, величественных сынов леса. Но людские души, заключенные в деревьях, Тоскуют и жаждут вернуть себе истинный облик. Помогите им, и вам откроются великие дары заброшенного города. Да? Нет? У меня, как у известной вороны, в забу дыхание сперло. Сокровище затерянного города, до которого никто не добирался, благодаря слишком бдительным стражам. Сто дофига десятого уровня. Не утонуть слюняк слюнях бы. Только одну минуту. А что будет, если я не смогу справиться с заданием? Я и мои собратья будем очень расстроены. Вряд ли мы когда-нибудь сможем еще раз поверить человеку. Внимание! В случае невыполнения задания спасения или проклятия, звание друг леса будет утрачено. Вот те здрасте! Весомая плюха в случае неудачи. Сейчас я могу спокойно чувствовать себя почти в полной безопасности, находясь среди лесных обитателей. Грубо говоря, забрался в самую чащу, где не ступала нога геймера, и можешь не бояться удара в спину. С другой стороны, великие дары Йорана, бывшего первым поселением по Гешефту, где проходил самый большой торговый путь. Это не просто много денег, это офигеть как много денег. Дело даже не в том, что не придется больше работать. Можно будет склотить свою маленькую армию для защиты, основать поселение, да много чего. Перспективы проносились мимо быстрее, чем кадры кинопленки. А сколько времени отводится на выполнение задания? Аргримы ждали века, но всякому терпению настает конец. Если в течение трех полных лун ты не сможешь нам помочь, то надо бы оставить всякие попытки снять проклятие. Аргримы смирятся со своей участью. Три полные луны – это три лунных цикла, по 28 дней каждый. Итого почти четверть года на выполнение задания. «Вот теперь думай, Кирилл Артемьевич, синица в руке, причем такая жирная, отожравшаяся и наглая птица, или не менее толстобрюхий, еле поднимающий свою тушу журавль?» «Жадность, жадность, не доведешь ты меня до добра. Я согласен». «Мое сердце поет, человек. Я верю, что ты справишься». «Хотелось бы, ой, как хотелось бы». Надо будет подлизаться к Локу, да выведать все о божественных проклятиях, как только вернусь в Локтор. Может силы ленивого бога хватит, чтобы самолично снять проклятие? Но это еще не все. Даже если ты не сможешь помочь нам, а Аргримы уйдут в вечность или полностью превратятся в деревья без человеческих душ, Йоран не должен уйти вместе с нами. Это великий город и не менее великий человек. Должен его возродить. Получено уникальное задание. Новые стены старого города. Улицы Йорона покрыты вековой пылью. Дома превратились в жалкие руины. А вместо главной площади – лишь груда мусора. Восстановите хотя бы одну десятую часть города, чтобы былая слава Йорона вновь загремела на весь Торин. Ну уж ты махнул, рубль. Я же не градостроитель. У меня ни образования, ни денег – Ни связи в муниципалитете. Какой мне прикол от этого возрождения Йорна? Я открыл книгу. Уникальное задание. Новые стены старого города. Вознаграждение неизвестно. Штраф при провале задания отсутствует. Время выполнения бессрочное. Хм. а может и есть смысл. Только в том случае, если я выполню квест на Аргримов. Тогда в моих руках оказываются несметные сокровища и вуаля. Можно построить поселение. Тем более по квесту нужна лишь одна десятая часть от былого йорана. Да, целый город, конечно, круто, но почему нет? Пусть цель будет глобальная, на которую требуется смотреть, высоко задрав голову. Я перечитал. Время выполнения бессрочное. Так его получается и провалить нельзя, если только сам откажешься. А не выполню, пусть и болтается в книжке. Ну, станет на одну страничку больше. Так еды и денег не просит же. А если еще и вспомнить, что задание легендарное, то есть что-то интересненькое за него должно быть. Принимаю. Твоя помощь неоценима, мой друг. Надеюсь, у тебя все получится. Жаль, что не все люди такие. Ну еще бы. А скольким ты дал шанс проявить себя, прежде чем свернуть башку? Сам же хотел меня мехом внутрь вывернуть при первой встрече. И как бы не хло, то так бы и вышло. С другой стороны, если не телохранитель, то и вряд ли встреча состоялась. В общем, если нужно будет найти виновного или крайнего, спишем все на терпеливого феру. Пойдем, человек. Я покажу тебе свой город. Даже в разрушенном состоянии он сохранил крупицы былого величия. Думаю, что сейчас. Нет, спасибо, мне еще домой бежать надо. Кажись, утюг не выключил. Не каналы бы. Пришлось самым добродушным видом плестись за Аргримом, а тот все не унимался. «А потом, если будет время, я познакомлю тебя с еще одним своим другом». «Аргримом?» – то ли кивнул, то ли спросил я. «Нет, она — человек, половину, только больше тебя, и ее глаза полны черной скорби. Она живет недалеко». «Еще человек?» что же ты молчал дубина стоеросовая? а прямо сейчас к ней отправиться нельзя я хотел еще много чего сказать но рубль уже отправился в глубь разрушенного города